глава вторая. тени на снегу если это все я могу идти король скривился и закатил глаза что то борча себе под нос и оглаживая короткую рыжую бороду он напоминал наемника простолюдина которого не пойми зачем нарядили в дорогую одежду и усадили на трон господин генерал какая встреча позади раздался голос Лионеля, старший советник, подкрался бесшумно, словно дикий кот. «Поздравляю с грандиозной победой! Да не затупится ваш клинок и не отвернутся боги от того, кто хранит мир и защищает наше королевство!» «Благодарю!» — сухо отозвался. «Серебряный лис — сложная личность!» Он был советником предыдущего короля Адарика. Роберто ненавидел отца, и после его смерти, едва взойдя на престол, избавился от его окружения. Но Лионеля оставил и даже расширил его полномочия, прислушивался ко многим советам. При всей загадочности натуры Лионель был предан своей стране. Мы неплохо ладили, по крайней мере, я не считал его врагом. «Генерал, прошу прощения, что прерываю ваш разговор, но мне нужно подготовить все к приезду императора Дангоры и принцессы». От роберто повеяло раздражением. Похоже, Лионель намеренно сказал лишнего. Такие, как он, никогда не оговаривались. Значит, спешка в отношении Эстер как-то связана с Латифой и темным императором. Интересно. «Не смею задерживать», — ответил я. «Ваше Величество, разрешите откланяться?» «Можешь идти». Попрощавшись, я направился к выходу. На сегодня с делами покончено, оставалось перенестись в штаб Туманной Стражи и узнать последние новости, а заодно и тайно связаться с Кристофом Дангорой. «Темный Император — мой близкий друг». С чем связан его внезапный визит, я быстро выясню. Зато возвращение принцессы очень удивило. Сестра короля ненавидела столицу и в последнее время безвылазно находилась в Игрельском госпитале при монастыре Луналикой. Она, как огонек, помогала целителю принимать роды у одаренных и ухаживать за новорожденными. Странно, что их с крестофом визиты совпали. «Неужели Роберту решил устроить договорный брак? Тогда при чем здесь Эстер?» Догадки множились, ответов пока не было. Покинув дворец, я открыл портал в штаб. Кабинет встретил меня уютной полутьмой и ароматом целебных трав. Меня ждали. Шаманы подготовили все необходимое, чтобы я мог восстановиться без их помощи. Я не стал зажигать свет. Драконье зрение позволяло видеть даже в темноте, а сейчас чувствительность даже обострилась из-за ран. Глаза болели от света, а во дворце было так много свечей и магических огней, что до сих пор ребило. Роберту даже не дал мне отдохнуть с дороги, сразу приказал ехать к нему. И это после недельного перехода через горы. Из-за травмы крыла я не мог лететь. Пришлось трястись на лошади вместе с остальными, и, едва добравшись, получил приказ немедленно прибыть во дворец. Смысл этой спешки ускользал. Я слишком устал, чтобы думать. Достав из шкафа восстанавливающее зелье, залпом выпил его и рухнул на диван. Только когда оно начало действовать и в голове немного прояснилось, достал коммуникатор и связался с Кристофом. «Зачем ты приезжаешь?» — сходу спросил. «Смотрю, тебе манеры в бою окончательно отбила. У меня нет времени. У меня тоже источник теневых драконов практически высох», — глухо ответил Крестов. «Если срочно не найду темную леди, способную наполнить его силой, погибнет много драконов». Я мысленно выругался. О проблемах с источником знал, Но когда я уходил на войну с Деуром, все было не так плохо. Мне нужно сердце бездны. Только оно может указать, где искать. Крис, это безумие. У меня нет выбора. Источник — не единственная беда. В темной империи вспыхнула странная болезнь. Она поражает только теневых драконов. Уже пострадало десять малышей. Болеют именно дети? Насторожился. Да, и сейчас все заболевшие при смерти. Шаманам пришлось использовать магическую заморозку. Мне нужно любой ценой привести в империю светлейшего Варингу, Целителя, с которым работает Эстер, это не может быть совпадением. Только он способен помочь, — продолжил Крестов. Но ваш король медлит и не дает разрешения. У светлейшего Веринги Была двойная искра. Редчайшее сочетание целительских талантов, позволяющее лечить практически любые болезни и снимать сложнейшие проклятия. Но, увы, даже она имела ограничения. Спасти меня он не в силах, но если существует хоть крохотный шанс, что он может помочь детям, Роберто должен был мгновенно отправить его. Я не понимал, Почему он медлит? Темная империя наш давний союзник. И чем король объясняет свое решение? Сказал, что у Вринге какие-то проблемы с огоньком, но он все уладит. Завтра предложил встретиться лично, а заодно и перевести больных детей сюда. Ситуация немного прояснилась. Если Роберто дарит Эстер мне она лишается права работать с варингой и в дальнейшем может отдавать магию только своему супругу отправиться в империю без огонька олов не может во первых как светлому ему будет тяжело привыкнуть к местному магическому фону и потеря напарника значительно усилит откат он вряд ли сможет кого то лечить скорее всего ему самому понадобится помощь Но Роберту не дурак, чтобы отказывать Кристофу, тем более, когда речь о детях. Значит, он должен предоставить в Иринге нового огонька, равного по уровню Эстер и с похожей магией. Латифа, ну, конечно, она единственная подходит. И теперь понятно, с чем связано ее поспешное возвращение. Похоже, сестре короля угрожает опасность И он хочет быстро вывести ее за пределы королевства, не привлекая внимания. А чтобы замести следы, тянет время и предлагает перевести детей сюда. Знает, что крестов не пойдет на это. Я поговорю с ним. Ответил, устало потеряв переносицу. Версия была ладной, но я не мог отделаться от мысли, что упускаю какую-то деталь. Что угрожает принцессе? «Ты сказал, что хочешь использовать сердце бездны», напомнил Кристофу о другой проблеме. Его уже выставили на продажу? «Сердце бездны — уникальный артефакт, способный исполнить любое чистое желание, даже самое невозможное. Условие только одно. Маг, бросающий вызов судьбе, должен поставить на кон свою жизнь. Если не справиться с испытаниями сердца, «Бриллиант убьет его». За это артефакт и прозвали «Камнем душегубом». Я не хотел, чтобы Кристоф использовал его. Шансы на победу слишком низкие. Нет, у сердца пока есть хозяин. Но я уже записался на предстоящий аукцион под чужим именем. Понятно. Выдохнул и на миг закрыл глаза. «Аукцион судьбы?» Безумная авантюра. Маги со всего мира могут попытать счастье, поставив на кон свою жизнь ради исполнения заветного желания. На первый взгляд, вероятность того, что камень выберет Кристофа, мизерная, но я знал, что следующим хозяином станет именно он. Если среди участников был маг, способный победить в схватке с судьбой, камень всегда выбирал его. Сель, что с тобой?» — вопрос Кристофа застал врасплох. Я понимал, что он спрашивает не о ранах. Роберту подарил мне невесту. Ты примешь ее?» «Не знаю, Крис, не знаю». Ситуация была отвратной. Я не обычный дракон, а титан. Хранитель стихий, сторожащий печати над проклятым лесом и оберегающий мир от нечисти. Если я умру, не оставив наследника, одна из печатей падет, и древние твари вырвутся на волю. Начнется новая война с немертвыми, и мир погрязнет в крови. Я не мог этого допустить. Мои желания не имеют значения, — с горечью добавил. Ты знаешь, что я умираю. Остался максимум год, но я не уверен, что протяну так долго. Проклятие прогрессировало, его ледяные щупальца подбирались все ближе к сердцу. «Если меня не станет, печать Ольграда Стальнокрылова падет. Мой легендарный предок был одним из тех, кто заточил нечисть в проклятом лесу ценою собственной магии. Чтобы разрушить его руну, нужна моя кровь и душа, поэтому мертвая королева и прокляла меня». И это не единственная проблема. Если я погибну от проклятия, не передав дар Титана, нечисть завладеет этой магией. Я вернусь в качестве дракона лича и начну убивать тех, кого раньше защищал. «Тиль, я знаю, что ты должен делать. Не нужно убеждать меня», — ответил Крис. «Но сможешь ли?» «Хороший вопрос». Однажды я уже пытался обручиться с сестрой короля. Уверял себя, что это единственно верное решение. Но все сорвалось. Теперь я понимал, что, к счастью, Латифа была принцессой до мозга костей, и ей нужен сказочный принц, а не израненный воин. Она боялась меня до дрожи. И все же я надеялся, что с Эстер все будет иначе. Огонек не раз помогала Светлейшему в Эринге лечить раненых солдат. У нее остальная воля. Будет намного проще, если мы сможем договориться. Брак по расчету. Никаких чувств ни с моей, ни с ее стороны. Я получу наследника, ей достанется герцогский титул, земли и огромное состояние. После моей смерти она ни в чем не будет нуждаться достаточно обещания заботиться о ребенке и воспитать его как настоящего воина и стража печатей я знал что другие титаны помогут ей мой дракон зарычал заботливо уточняя верю ли я сам в то о чем сейчас думаю нет не верю хотя и отчаянно пытаюсь убедить себя но стоит только закрыть глаза как в памяти вспыхивают пронзительно голубые глаза Хольды, ее нежные черты и белые, как снег, волосы. 18 лет назад я отказался от нее, чтобы спасти. Мертвая королева поняла, что быстро убить меня проклятием не получится, и решила использовать его, чтобы навредить моей паре. Ее магия отравила метку истинности, И мне пришлось выжечь ее, чтобы Хольда не погибла, и ее душа не попала в лапы нечисти. Тогда я чуть не умер. Мое сердце разбилось, а эмоции заледенели. Я перестал что-либо чувствовать. Едва не забыл, кто я. Вот только Хольду не смог забыть. Из-за выжженной метки она не могла даже приблизиться ко мне. Проклятие тут же реагировало на мою снежную королеву. Все эти годы мы виделись издали. Я даже не мог коснуться ее, потерял на это право. Для начала я хочу встретиться с Эстер, — все же произнес. Напишу ей завтра, предложу увидеться. А дальше, не знаю, все будет зависеть от этого разговора.